Александр Авгур аудиокниги Александр Авгур Дико.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 И их морды украшали опасные оскалы «Я хочу подарить его тебе, Дикуша» Сказала Ева и в ожидании прикусила губу Дик улыбнулся, как довольный кот И, обняв Еву, сказал «Отличный нож! Настоящий нож воина! Спасибо большое! Где ты его нашла?» «Так и не скажешь, что ему сотни лет Будто бы его выковали только вчера» «А, мелочи!»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 Девушки подскочили к дико, он встал перед забаррикадированной дверью и прикрыл спиной своих спутниц. В руках парень держал ножи. Трухлявый шкаф пробили две головы слепой собаки, из замерзительной, брыжущей слюной зубастой пасти мутанта вырвался хрипящий лай. Дико подскочил к страшному животному и мастерски вонзил нож по очереди в обе головы существа. Соня взвизгнула. Ева, сохранив хладнокровие, схватила с полуметаллическую трубу, и когда новая собака попыталась проникнуть в квартиру, сильные удары девушки разморжили головы ночной твари. Снова тишина. <музыка> «Думаешь, все?»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 Впереди показались высокие каменные стены и железные ворота Красного Града. На стенах стояли дозорные с автоматами Калашникова. И когда Дико, Ева и Соня подошли совсем близко к воротам, один из автоматчиков поднял руку вверх, это являлось сигналом остановиться. «Вот мы и дома», — улыбаясь, сказал Дико, — «ты не рада, Соня?» «Это твой дом, Дико». Грустно сказала Соня, дом твоей Евы, а мой дом весь мир, и он находится за Красным Градом, с другой стороны. А я раньше и не думала о том, как бывает здорово, когда на тебя направляют дуло автоматов, сказала Ева и рассмеялась. Дико засмеялся тоже.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 Братья Артем, Артур и Ар, Борис по кличке Чудной, Миша, прозванный Зубаном, из заторчащих вперед зубов, и Петр, просто Петр. Еще трое только ждали своей очереди, прохождение испытания. Это были Миу, Соня и Дика. Очередь дошла до девушки по имени Миу.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 Именно он первый обратился к толпе. «Считаете ли вы, уважаемые жители Красного Града, что Миу достаточно красиво, чтобы отправиться в новый мир?» Толпа одобрительно закричала. «Кто против?» – громко спросил Кубе. Толпа затихла. «Хорошо!» – продолжил Кубе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 Женщина закричала от боли. К ней выбежали два врача и увели. «Поздравляю, Милу!» Возвестил Кубе. «Ты прошла испытание. Ты получаешь рюкзак и нож. Встань в ряд с остальными счастливчиками!» Люди в толпе захлопали в ладоши, поздравляя девушку. Подошла очередь Сони. Теперь уже другой хранитель закона обратился к толпе.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 по щеке дико потекла слеза, и он, выронив палку, упал на колени. Толпа ахнула и зашепталась. «Я не могу», — грустно сказал дико. «Простите, но я не могу!» «Тухляк!» — хохотнул Миша Зубан. «Трус!» — надменно произнесла Соня. «Я же говорил, ты чертов трус!»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 «А как же ты? Ты же вернулся и получил эти шрамы на щеках!» «Я никуда не уходил», — ответил Кубе и тяжело вздохнул. «Нам выжигают кресты для того, чтобы будущие поколения надеялись на прощение после предательства. Но Красный Град никого не прощает». Дико налился злостью. «Это секрет!»